Она старалась говорить медленно и отчетливо, чтобы он ее понял. Парень кивнул, продолжая с любопытством смотреть в окно. Только через несколько минут он снова заговорил. — А вы чем занимаетесь? Вы секретарь, ассистент или, может, мама невесты? — Нет, я занимаюсь организацией свадьбы. Фирма «Бигсби Мейсон. «Цветы, музыка, оформление — это все мы. Нанимаем всех, кто будет обслуживать свадьбу». Он опять кивнул, давая понять, что ее функции теперь ясны. смышленный парень», — подумала Перрис, — «и очень живой». Глядя в окно, он раскурил голуаз, и по салону моментально распространился ни с чем не сравнимый запах французских сигарет. — Не возражаете? — спросил он, спохватившись, что американцы не столь терпимы к курению, как французы. — Курите, курите, — успокоила его перес Я сама какое-то время назад курила. Запах приятный. — Мерси, — небрежно бросил он и повернулся к своим товарищам. Пэрис немного знала французские, но из их разговора не поняла ни слова. Слишком уж быстро они тараторили. Потом Жан-Пьер опять обратился к ней. — Хорошая свадьба будет. Платье красивое? — Очень, — заверила она. — И девушка красивая, и платье. Жених тоже замечательный. Прекрасная пара. Торжество будет в музее почетного легиона. Семьсот человек. Семейство Делакруа Круа владело крупными предприятиями текстильной промышленности во Франции, а после прихода к власти социалистов переехало в Сан-Франциско, желая оградить свои богатства от безжалостных французских налогов. Но они по-прежнему проводили много времени на родине. «Богачи? Да?» — спросил фотограф. И Пэрис с улыбкой кивнула. «Еще какие!» Она не стала говорить, что за свадьбу родители невесты выложат два с половиной миллиона долларов. Пэрис доставила фотографа в отель и договорилась, чтобы кто-то забрал из проката их фургон и подогнал гостиницы. Им оставалось только предъявить права и расписаться, где положено. Она выдала Жан-Пьеру карту города и показала, где им следует быть в шесть часов вечера. «Надеюсь, справитесь?» — улыбнулась Перис и протянула свою визитку. «Если что-то понадобится, звоните». Француз затушил сигарету, помахал ей рукой, и вся компания ввалилась в лифт. Перис вышла на улицу и зашагала к машине. Находиться рядом с Жан-Пьером было равносильно тому, что попасть во дворот. Жизнь вокруг него била ключом — Выразительная жестикуляция, клубы дыма, обрывки разговора, которые она не понимала, беспрестанное движение, всклокоченные волосы и большие карие глаза — все это был Жан-Пьер. Он походил на какого-нибудь приятеля Мэг, если не считать, что его окружал невероятный французский колорит. При том, что он казался таким юным... Было видно, что командует парадом он. Перрис вернулась в машину, где еще витал запах его сигарет, и поехала в офис, чтобы забрать папку с бумагами и проверить, какие поступили сообщения. Бикс оказался еще на работе. «Все в порядке?» — спросил он, подняв на нее глаза. Перрис кивнула и пробежала глазами свои записи. К сегодняшнему вечеру все было готово. «Все отлично», — доложила она и рассказала о Жан-Пьере Бельмоне. «Ему можно дать двадцать лет, ну, может, чуточку больше». «Я думал, он старше», — удивился Бикс. «Я тоже». «Француз до мозга костей». «Жаль, что у Мэг уже есть кавалер, он бы ей понравился». На самом деле Пэрис не жалела, что Мэг увлеклась Ричардом. Прекрасная пара». Они встречались уже три месяца и были совершенно счастливы. Вечером Бикс с Пэрис поехали в особняк Делла Круа, где давали семейный ужин на тридцать персон. Гости уже начали пребывать из Франции. Перрис скромно стояла в углу и наблюдала работу фотографа. Ариан Делла Круа, позировавшая в подвеничном платье, была неотразима. При виде заразительной улыбки фотографа она засмеялась. Перехватив взгляд Пэрис, Бельмон подмигнул и тут же вернулся к работе. Ассистенты подавали ему то один аппарат, то другой, меняли пленку. Он сделал несколько семейных портретов, а когда невеста поднялась к себе, чтобы переодеться в вечернее платье и сняться вдвоем с матерью, подошел к Пэрис. «Сфотографировать вас?» — чопорно предложил он. Пэрис быстро помотала головой. Это было бы вопиющим нарушением всех правил. «Нет, нет, спасибо!» — с улыбкой отказалась она. «У вас красивые глаза. Благодарю». Он снова улыбнулся, и под его взглядом Пэрис вдруг прошила молния. Это была полная противоположность тому, что она чувствовала рядом с Малкольмом Фордом. С этим юношей она едва могла разговаривать, да и возрастом он был вдвое ее моложе, но весь его облик был пронизан таким жизнелюбием и сексуальностью, что пробуждал в ней самые первобытные инстинкты. Пэрис не сумела бы объяснить это словами, да и не хотела. В нем не было ничего мягкого, утонченного или деликатного. Наоборот, все было яркое, бьющее энергией, напористое, от вздыбленной прически и искрящихся глаз до серьги в ухе. Вернулись невеста с мамой. Жан-Пьер вновь взялся за работу, а Пэрис удалилась. Внутри у нее все дрожало. Ты себя нормально чувствуешь? Забеспокоился Бикс. Ему показалось вид у нее какой-то странный. Да, все хорошо, ответила Пэрис. Она снова столкнулась с Жан-Пьером, когда тот со своей командой покидал площадку. А они с Биксом провожали гостей к столу. Француз улыбнулся ей, и Пэрис подумала, что ни один мужчина так не флиртовал с ней глазами, тем более мужчины ее возраста. — Какой чувственный, — заметил Бикс, и это было верное слово. — Будь я помоложе, я бы по нему с ума сходил. — Аналогично, — вздохнула Пэрис, и оба рассмеялись. Она шутила, но не почувствовать исходящую от молодого парижанина энергию было невозможно. В последующие несколько дней их пути то и дело пересекались. Француз без устали трудился, то ползал у кого-то в ногах, то чуть не падал откуда-то сверху, то вплотную придвигался к чему то лицу. Он все время находился в движении, что не мешало ему всякий раз при появлении Пэрис обмениваться с ней взглядами. После того, как невеста удалилась со свадебного пира, Бельмон, наконец, позволил себе немного расслабиться и сразу направился к Перес. Отлично! — воскликнул он. — Превосходная свадьба! Красивые фотографии, красивый декор, а цветы...